Новая жизнь. Вернувшись в Новосибирск, отец показал меня врачам. Невропатолог возился со мной особенно долго. Тщательно касался тонкими, похожими на волоски приспособлениями, колол, стучал, отпустил с рекомендациями не нервничать. «Серьезно? Такие еще делают?» У меня взяли кровь и аккуратно спросили, нужна ли консультация гинеколога. Я отказалась, жалоб у меня не было, да и поводов идти к врачу этого профиля тоже. От папиной службы безопасности я отбилась, тыча в лицо слова невропатолога «отстаньте, мне нельзя нервничать». Хотела к Папины безопасники подтвердили мои слова, и мне удалось выпросить у отца телефон Гранина. Позвонила, чтобы предложить помощь в выборе костюма, но Гранин отказался. Говорил сухо, сдержанно, как с незнакомкой. Это меня обидело за дело, за живое. Я поблагодарила Рому за помощь и положила трубку. Мне очень хотелось бежать к нему, разговаривать, трогать, но навязываться я не собиралась. Я ему не нравилась, а сильно мил не будешь. У меня тоже есть гордость. Отец отвез меня к маме, хотел оставить, погостить, но я решила изменить свою жизнь и вернуться в Москву сразу же. Еще в аэропорту нашла в интернете подходящую вакансию и записалась на собеседование, нашла квартиру для переезда. Папа был в шоке. Он уговаривал меня остаться дома и продолжить обучение. А я больше не хотела быть беспомощным созданием рвалась на волю. Ведь если бы я не была такой неприспособленной, Рома мог бы обратить на меня внимание, может даже полюбить. Сошлись на компромиссе Я съехала в купленную отцом квартиру, но к учебе добавила работу. Со второго собеседования меня взяли в крупную IT-компанию. Как я узнала позже, они тоже выставляли свою игру на конкурс в Новосибирске, но проиграли. Победила команда Гранина. Ромы. Он не звонил, не писал. Полностью исчез из моей вселенной. Я не находила себе места на Новый год. Отказалась от совместных праздников, даже на горнолыжный курорт ехать не захотела. Папа уговаривал, но когда я сказала, что мне надоело смотреть на его одиночество и любовь на расстоянии отступил. Сначала привез Людмилу, который любил всю свою жизнь в дом, познакомил нас, а потом и вовсе начал устраивать свою жизнь. И я осталась одна. Тестила удаленную игрушку по работе, училась, сдавала самосессию. Это было тяжело, но хоть на какое-то время отвлекало от печальных мыслей о Гранине. Он все время был в моей голове. Я смотрела ролики о том, как варить яйца, и думала, что Рома был бы мной доволен. Терла морковь на салат и думала, нравятся ли ему овощные салаты. В поездке этого нельзя было узнать. Ели что было. Я вспоминала Гранина, когда проходила лабиринты в игрушке, протирала стол после ужина, зубрила новые слова к экзамену, отвлекалась, чем могла, заваливая себя работой, но хуже всего было ночью. Мне снились Ромины поцелуи и взгляды, прикосновения к губам, шее, груди, бедрам. Мне было хорошо в его объятиях. Я хотела близости, но каждый сон заканчивался тем, что Гранин меня оставлял. Проснувшись шумным дыханием и жаром между ног, я тянулась к стакану с водой, пила жадными глотками, стараясь успокоиться. Иногда даже плакала. Пробовала даже холодный душ, но сны не прекращались. Каникул я ждала с особенной тоской. Отец уехал с Людой на острова. С подружками по учебе я не хотела разговаривать. Сейчас все, что они обсуждали, выглядело несерьезно и мелко. Мне хотелось забиться в угол и страдать, поэтому, забрав зачетку после последнего экзамена, я рванулась домой, чтобы поскорее погрузиться в работу. Так, глядишь, и остаток дня прошел бы быстрее. Без Ромы. «Да что же это такое? Почему он в каждом мгновении, стердито застегивая шубу, я выскочила на ступени универа и замерла? Машины, которая должна была вести меня домой, не было. Я побежала направо по ходу движения, водитель иногда проезжал дальше. Сыпал снежок, и я, торопясь прошмыгнуть в теплый салон машины, лавировала между встречными прохожими. Мне не удавалось разглядеть автомобиль из-за спешащих куда-то людей. Да и смотрела я только под ноги, чтобы не поскользнуться на тонком январском льду». Поэтому, когда мне преградил путь мужчина в черных ботинках и синих костюмных брюках, постаралась его обойти. Сделала шаг вправо, но мужчина сдвинулся вместе со мной. Я качнулась влево, и он синхронно переместился, закрывая дорогу. Я подняла голову, но увидела не лицо, а огромный цилиндрический стеклянный сосуд с цветами моими любимыми ландышами. Я улыбнулась и замерла. Ждала, когда мужчина сам отойдет в сторону, а пока просто любовалась нежными стеблями, овальными, заостренными на концах листочками и белыми головками, спрятанными за просраченной пленкой. Мужчина напротив не торопился уходить с дороги. Он стоял, я тоже не двигалась. Потом он перехватил вазу одной рукой, а второй выводил откуда-то из-за спины пушистую шапку и протянул мне. «Привет, Алиса. Надень». «Голос». «Меня прошибло разрядом тока. Мне теперь во всех мужчинах будет мерещиться Гранин. Голос был просто невероятно похож». Отшатнувшись, я едва не свалилась, врезавшись в человека сзади меня. Ойкнула, извинилась, постаралась снова обойти незнакомца, теперь уже дрожат от испуга. «Меня преследуют?» Сердце застучало в висках гулкой дробью. Я дернулась в сторону, но мужчина угадывал каждый мой маневр до того, как я его придумывала. Решив сбежать назад в университет, я качнулась в сторону. «Стрекоза, ты куда? Ты что, не узнала меня?» Мужчина выглянул из-за замотанных в пленку зарослей ландышей. Это был Рома. «Шапку надень, а то замерзнешь». «Вот ты испугал! Зачем мне шапка?» Не поняла я. Рома подхватил соскальзывающую вазу второй рукой и снова скрылся за ландышами. «Я тебя приглашаю на свидание. Надевай скорее шапку, а то снова замерзнешь. А я тебя не просто так владимир Владимира Михайловича отпрашивал. У меня на тебя планы. Мне теперь есть, что тебе предложить. Мы контракт подписали».